Глава вторая. Если вы хотите мне о чем то сказать, мисс Сэрт, тихо улыбнулся я, то самое время это сделать. Настроение было отвратным, и желания играть в чужие игры не было никакого. Тем более по правилам противника. Устраивать бойню посреди рекреационной зоны я не собирался, но и тыкать меня носом в собственную лужу Я никому не позволю. И Маник должна была это понимать, когда притащила с собой тройку бойцов с их игрушками. На территории комплекса в последнее время слишком опасно, мистер Хан. Несмотря на все усилия, ладнокровие собеседницы дало трещину, даже поддержка эмоциональной стабильности со стороны источника женщине не помогла. Госпожа запретила посещать закрытую территорию до полного урегулирования ситуации. Всем запретила мистер Хан, не только вам. Я был на сто процентов уверен, что изначально глава службы безопасности собиралась сказать вовсе не это. Скорее всего, она заготовила полноценную речь, где не забыла упомянуть о своем ко мне отношении и полной поддержки своей госпожи, которая решилась наконец избавиться от неприятного партнёра. Однако и Милиссе, и ее помощницы не учли один очень важный фактор в своих расчетах. Они забыли, кто я такой, из чего началось наше сотрудничество. И, кажется, Моник до сих пор этого не понимала. Именно этим объяснялось наличие за ее спиной вооруженных людей, которые по сути никак не влияли на ситуацию. Предлагаю вам немного пофантазировать, мисс Серт. Негромко произнес я. Представьте себе, что я отказался выполнить ваши требования. Более того, я начал решительно требовать встречи с Милицей прямо здесь и сейчас. Что вы будете делать, Маник? У службы безопасности комплекса достаточно аргументов для работы с самыми сложными случаями. Холодно ответила женщина, но в последний момент ее голос предательски дрогнул. У моих подчиненных хватает компетенции для решения задач любой сложности. Бойца ощутили, что настала их очередь проявить себя и поддержать свою начальницу. Чем вызвана озабоченность мисс Сэрт, они не особенно понимали. Я ничем не отличался от обычного гостя рекреационной зоны и серьезных опасений у них не вызывал. Однако это не помешало им продемонстрировать свою готовность к открытому конфликту. Очень профессионально, надо сказать, продемонстрировать. В позах сотрудников службы безопасности почти ничего не изменилось. Один чуть сместился в сторону, двое других слегка развернулись. Секунду спустя дула всех трех автоматов смотрели мне в грудь, а по розовой футболке скользили красноватые точки цели видимо, для лучшей наглядности. Я широко улыбнулся и демонстративно поднял руки. Решительность бойцов меня несколько развеселила, но глядя на мою улыбку, Мисс Серт почему-то отступила на шаг назад и слегка поежилась. Я не исключал того, что в обоих автоматов были какие-нибудь особые патроны, но технически это ничего не меняло. Ждать, пока до меня долетят первые пули, и тем более проверять их свойства на своей шкуре, я бы не стал в любом случае. Ваши слова вызывают у меня недоумение, мисс Сард. Последовательно увеличивая давление на разум женщины, произнёс я и тремя короткими импульсами превратил внутренности оружия противников в кучу металлолома. Слишком сложная техника имела массу недостатков, в том числе крайне низкую защиту против большинства сил. Особенно в свете того, что ваши аргументы могут быть недостаточно вескими. Вы уверены, что госпожа Мелис сформулировала свой приказ именно так? Признаться, мне бы не хотелось превращать наше партнерство в череду бесконечных подозрений и недомолвок. Мади резко побледнела и начала заваливаться на своих подчиненных. Я удивленно следил за ее падением, но долго гадать о том, что случилось с моей собеседницей, времени не было. Безопасники восприняли происходящее как сигнал к действию. Сухо и бесполезно щелкнули поломанные мной автоматы. Один из бойцов подхватил Маник и потащил ее в сторону, а двое других бросились ко мне. В руках противников сверкнули ножи из армогласса, под завязку заполненные энергией жизни. Несколько туристов остановились в десятки метров от нас и начали громко аплодировать. Схватку нескольких человек прямо посреди рекреационной зоны они, по всей видимости, восприняли как показательное выступление или какое-то шоу. Как именно поводки энергии вывернули восприятие гостей, я не знал, но никакой паники на их лицах не было. Первый удар прошел в нескольких сантиметрах от моего лица. Безопаснику не удалось отвлечь мое внимание, и я легко отбил нож его напарника, направленный мне в грудь. Убивать парней мне не хотелось, а вырубить их я просто не успел. Сначала один из нападавших качнулся назад и резко побледнел, как его начальница минутой раньше. Второй еще пытался атаковать, но тоже внезапно упал на колено, а потом потерял сознание. В отдалении лежал на теле Миссерт ее спасатель. В воздухе гремели аплодисменты и звучали восхищенные крики. "Браво!" надрывался лысый мужик с пышными усами. "Браво!" Как он это сделал? удивленно спросила его спутница. Бесконтактная борьба, дорогая, с важным видом ответил девушка лысый. Во время службы я изучал эту технику. Очень энергозатратно, но крайне эффективно. Я еще помню некоторые приёмы тех времён. Зрители неспешно расходились по своим делам, а я пытался понять, что же все таки произошло. Быстрый осмотр тел противников дал очень противоречивую информацию. Они все были живы, но при этом находились в состоянии близком к коме. Собственные силы организмов всех людей были почти исчерпаны, а управляющие поводки обесточены. "Мелисса, мысленно взревел я. Мне нужны были ответы, и первоначальная тема встречи с хранительницей рекреационной зоны отошла на второй план. Где ты?" В Ваттиерт я ощутил слабую волну изумрудной энергии, пробежавшуюся по моей связи с накопителем. Она погасла, так и не добравшись до меня, утонув в сиянии редких знаков силы жизни. Следующая попытка была более продуктивной. Я отследил точку угасания встречной волны и растянул свое внимание до этого места. Поспеши. Проник в мой разум слабый голос Милисы. А следом за ним пришла странная картинка длинной лестницы и череды разноцветных цифр. Понимание, что это означает, пришло чуть позже, и я побежал в сторону входа в центральное здание. Навстречу мне попалась группа хмурых людей в серых комбинезонах. Один из них невозмутимо поднял с земли тело Моник и потащил его в сторону ближайшего служебного входа. Разбираться, кто это такие было некогда, и я просто проскочил мимо. В сообщении Милиссы был указан еще один вход в святилище, о котором знала только хранительница. Ситуация вызывала массу вопросов, но я решил довериться хозяйке ласкового утра. Разыгрывать подобный спектакль не было никакого смысла. К тому же на мне он толком никак не сказался, а сама хранительница, по моим ощущениям, полностью утратила контроль над персоналом и оказалась в изоляции. Переполненный холл центрального здания оглушил меня гомоном голосов. Хорошо, что большинство фундаментов Зенгара имели примерно одинаковое строение, и внутри можно было ориентироваться без особых сложностей. Был в одном, был во всех. Однако у лифта мне пришлось выиграть настоящее сражение с толпой туристов, чтобы влезть в переполненную кабину. Только по уши заряженные энергией источника гостим могли испытывать счастье и эйфорию в крохотном переполненном пассажирами пространстве. Я к ним не относился и с трудом сдерживался, чтобы не создать барьер вокруг своего тела. Давка была ужасной. 17 этаж. Сумел выдавить я. Дотянуться до панели управления не было решительно никакой возможности, хоть я и стоял всего в метре от нее, будьте любезны. Кто-то ткнул в нужную мне кнопку, и двери закрылись. По пути часть туристов покинула лифт, и на моем этаже из дверей уже не вываливалась толпа потных тел. Поиски указанного охранницей номера заняли всего пару минут. Я быстро ввел на панели код доступа и вошел внутрь. Вместо привычной обстановки гостиничных апартаментов я увидел обычную квартиру, пусть и довольно большую. Прибежавший по нескольким комнатам, я так и не обнаружил вход на скрытую от посторонних лестницу. Пришлось прибегнуть к помощи майсоров, для которых обычные стены не были серьезным препятствием. Очередная панель кодового замка нашлась в спальне. И вскоре я уже несся к вершине фундамента, прыгая через пару ступенек. Уже на последнем пролете пришел к выводу, что мог спокойно преодолеть это расстояние в тенях, сэкономив время и силы. Жаль, что вспомнил об этом слишком поздно. Милиссе, распахивая самую обычную дверь, в которую упиралась лестница, выкрикнул я: "Мы совершили большую ошибку, Хан". Послышался сбоку усталый голос хранительницы. И я тут же повернулся к ней. Женщина, обхватив колени, сидела на небольшом камне и смотрела на колышущиеся передней ветви кустарника, очень большое. На меня напали внизу люди мисс миссерт, Милиссы. Подходя ближе, произнес я: "Что происходит? Не нужно было этого делать". Словно не слыша меня, пробормотала хранительница: Не нужно "Мелисса," осторожно коснувшись плеча собеседницы, позвал я. "Мисс Сард, ты меня слышишь? Это уже не имеет значения." Слегка отстранилась женщина. "Манек больше не подчиняется мне. Никто не подчиняется." "Что произошло?" Присаживаясь напротив Мелиссы и пытаясь поймать ее бессмысленный взгляд, спросил я. "Возможно, мы можем все исправить, Мелисса, но мне понадобится твоя помощь." Он принял решение. Взгляд хранительницы неожиданно затвердел, а в глазах появился гнев. Он будет ждать. я ему больше не нужна. Тогда почему ты все еще здесь? Поняв, что речь идет о своевольном источнике комплекса, спросил я: Он не отпускает меня. Печально улыбнулась Милиси. Новый хранитель не может принять связующие узы, пока жив старый. Боюсь, мне недолго осталось, Хан. В качестве подтверждения своих слов хозяйка Лескового утра сорвала пару травинок и поднесла их рту. Еще по пути растения начали чернеть и высыхать, а коснувшись губ милысы, осыпались на землю невесомым прахом. Я потрясённо смотрел на эту картину. И впервые не знал, что сказать. Накопитель фактически приговорил свою верную служительницу к голодной смерти. Это просто не укладывалось у меня в голове. Круговорот жизни всегда был довольно жесток к слабым, но это выходило за все возможные рамки. Спасибо, что привел ко мне мою дочка, негромко произнесла женщина. Я была рада увидеть ее, хоть мне и жаль, что все так повернулось. Она хорошая девочка и станет достойной хранительницей комплекса. Дайра не может сейчас занять твое место, уверенно ответил я. Я вообще не уверен, что она сумеет обуздать силу Предвечной, когда та окончательно пробудится. У нас еще есть время. Возможно, настройки источника сбились из-за смешения сил. «Достаточно их изменить, и тогда смешение силы здесь ни при чем, ха. Грустно улыбнулась моя собеседница. Еще в самом начале своего пути хранителя я очень много времени проводила рядом со святыней. Я изучала ее, искала пути развития и поддержки. Однажды я настолько глубоко погрузилась в глубины его силы, что мне открылось Первичная структура божественного творения. Изначальный замысел создательницы этого чуда. моей госпожи, которая так долго не отвечает на молитвы своих слуг, что некоторые из нас уже стали забывать о ней. Я внимательно слушал рассказ Мелиссы, но мои мысли были совсем в другом месте. Десятки майсуров отправились на поляну с накопителем Но ни один из них не сумел пересечь невидимую черту. Камень излучал глубокое зеленое сияние, так близкое к черному, что иногда их можно было перепутать. Источник надежно защитил себя от постороннего влияния и полностью контролировал территорию святилища, просто позволяя нам находиться рядом. Но перед их глазами Всегда была наша реликвия. Монотонно продолжила Милеси. Женщина словно впала в какое-то подобие транса и не реагировала ни на что вокруг. Она давала нам силы и поддерживала нашу веру. Со временем многие служители стали считать источник истинным воплощением нашей религии. и хранители не препятствовали этому. Таков был приказ камня камнереналы и исходил он из самой его сути. Ты говорила, что видела структуру накопителя. Осторожно, чтобы не выбить собеседницу из медитативного состояния, напомнил я. Что это? Изначальные руны, нейтрально ответила женщина. Письмена, воплощение сил, недоступных смертным. Их значение недоступно даже хранителям, но тогда, в тот момент, Я отчетливо поняла, что в этом клубке символов сосредоточена вся мудрость Триналы, ее послание нам. Животворящее создало своей силой великий артефакт еще на заре времен, и с тех пор он слепо придерживается ее воли. Для живущих сейчас это можно было бы назвать программой, если бы не сложность этой структуры. И в чем же задача этой программы? спросил я. Почему ты вспомнила о ней только сейчас? Я была слепа, выныривая из воспоминаний и глядя на меня до боли трезвым взглядом ответила Милиссы. Вера ослепила меня, как и всех моих предшественников. Десятки хранителей сменяли друг друга, а источник все это время шел к своей цели. Однажды к нам пришли жрецы Реналы. Мне было всего двенадцать. Они велели моим родителям отдать меня скаутам Eternal Industries, и те не стали спорить. Сейчас я понимаю, что мои воспоминания о прекрасном отпуске и зеленых лугах курорта были ложью. Мои родители получили управляющие нити и с радостью выполнили приказ служителей. Это могло быть обычным совпадением, предположил я тебе могли заметить сильный дар и просто помогли его развить. Источник мысли совсем иначе, нежели обычные люди, мистер Хан. Горько усмехнулась женщина. И он никогда не ошибается. Второй раз жрецы пришли ко мне, когда я была уже беременна. Они приняли меня в культ и велели ждать. Приказали беречь свое детей и воспитывать его с любовью, к животворящей. А потом Я стала первой хранительницей, которой камень Ренал стёр память. Пять лет я считала, что это обязательное условие для главного служителя до сегодняшнего дня. Встреча с Даэрой? Вопросительно произнес я, не собеседница утвердительно кивнула. Он велел мне принять ее в культ. Сглотнув, вставший в горликом, негромко произнесла Милиса: сказал, что эта девушка нужна нам. А потом вернул мне память. Я увидела протянувшуюся к ядру моей дочери цепи, средиточая источника слишком поздно. Мы долго беседовали с Дайрой, и время было потеряно. Сил разорвать эту цепь мне уже не хватило, а потом моя связь с источником перестала существовать. Он просто выбросил меня как ненужную вещь, получив наконец долгожданного хранителя, которого пытался создать много веков, носителя двух сил, ком переплелись в жизни тьмы. "Зачем он ему?" напряжённо уточнил я. История выглядела бредовой сказкой, слишком далекая цель, слишком многое должно было совпасть, чтобы мозаика сложилась. "Я не знаю", покачал я головой хранительницы. "Теперь уже бывшая потому что я отчетливо видел в сознании собеседницы след от разрушенной связи с накопителем и никто, кроме его создательницы, не знает. Одно могу сказать точно: те связи, те цепи, что я видела когда-то, они изменились и пришли в движение. Сила предвечная запустила скрытый механизм, и этот процесс уже невозможно остановить. Энергия моей покровительницы еще спит в ядре Тайры, Возразила я. Ей потребуется месяцы, чтобы пробудиться, Еще неизвестно, чем закончится инициация. Вы забываете одну важную вещь, мистер Хан, грустно ответила Милисса. Источник не только обладает собственным разумом, он умеет учиться. И то, что он видел хотя бы однажды камень Реналы, Легко может повторить вновь. Возможно, он делает это уже сейчас. Всего пару секунд мне потребовалось на осмысление чужих слов. Пометь услужливо подсунула нужную картинку. Темный зал, полтора десятка потеющих бойцов Клауса, ритуал твою мать.